Страница 273 Глава 17 Религия в древнем Китае Если Индия – царство религий, а религиозное мышление индийца насыщено метафизическими спекуляциями, то Китай является собой цивилизацию иного типа. Социальная этика и административная практика здесь всегда играли значительно большую роль, нежели мистические абстракции и индивидуалистические поиски спасения. Трезвый и рационалистический мыслящий китаец никогда не задумывался слишком много над таинствами бытия и проблемами жизни и смерти. Зато он всегда видел перед собой эталон высшей добродетели и считал своим священным долгом ему подражать. Если характерная этнопсихологическая особенность индийца, его интровертивность, ведшая в своем крайнем выражении каскезе, йоги, монашеству строгого стиля, к стремлению индивида раствориться в абсолюте и тем спасти свою бессмертную душу, отсковывающей ее материальной оболочки, то истинный китаец выше всего ценил как раз материальную оболочку, то есть свою жизнь. Величайшими и общепризнанными пророками здесь считались прежде всего те, кто учил жить достойно и в соответствии с принятой нормой – жить ради жизни, а не во имя блаженства на том свете или спасения от страданий. При этом этически детерминированный рационализм был доминантой, определявшей нормы социально-семейной жизни китайца. Специфика религиозной структуры и психологических особенностей мышления, всей духовной ориентации, в Китае видна во многом. В Китае тоже есть высшее божественное начало – небо. Но китайское небо – это не Яхве, не Иисус, не Аллах, не Брахман и не Будда. Это высшая верховная всеобщность, абстрактная и холодная, строгая и безразличная к человеку. Ее нельзя любить, с ней нельзя слиться, ей невозможно подражать, как и нет смысла ею восхищаться. Правда, в системе китайской религиозно-философской мысли Существовали, кроме неба, и Будда. Представление о нем проникло в Китай вместе с буддизмом из Индии в начале нашей эры. И дао – основная категория религиозного и философского даосизма. Причем дао в его даосской трактовке существовала и иная трактовка – конфуцианская – воспринимавшее Дао в виде великого пути истины и добродетели, близко к индийскому брахману. Однако не Будда и не Дао, а именно небо, всегда было центральной категорией верховной всеобщности в Китае. Важнейшей особенностью древнекитайской религии была весьма незначительная роль мифологии. В отличие от всех иных ранних обществ и соответствующих религиозных систем, в которых именно мифологические сказания и предания определяли весь облик духовной культуры, в Китае уже с древности место мифов заняли историзированные легенды о мудрых и справедливых правителях. Легендарные мудрецы Яо, Шунь и Юй а затем культурные герои типа хуан ди и шень нуна ставшие в сознании древних китайцев их первопредками и первоправителями заменили собой многочисленных почитаемых богов тесно связанные со всеми этими деятелями культ этической нормы справедливость мудрость добродетель стремление к социальной гармонии и тому подобное, оттеснил на второй план чисто религиозные идеи сакрального могущества, сверхъестественной мощи и мистической непознаваемости высших сил. Иными словами, в Древнем Китае с весьма раннего времени шел заметный процесс демифологизации и десакрализации религиозного восприятия мира. Божества как бы спускались на землю и превращались в мудрых и справедливых деятелей, культ которых в Китае с веками все возрастал. И хотя с эпохи Хань, 3 век до нашей эры, 3 век нашей эры, ситуация в этом плане стала изменяться, появилось множество новых божеств, и связанных с ними мифологических преданий, причем частично это было вызвано выходом на передний план и записью народных верований, многочисленных суеверий, до того пребывавших как бы в тени или бытовавших среди включенных в состав империи национальных меньшинств, на характере китайских религий это уже мало сказалось. Этически детерминированный рационализм, обрамлённый десакрализованным ритуалом, уже с древности стал основой основ китайского образа жизни. Не религия как таковая, но прежде всего ритуализованная этика формировала облик китайской традиционной культуры. Всё это сказалось на характере китайских религий начиная с древнекитайской. Страница 275. Так, например, заслуживает внимания то обстоятельство, что религиозной структуре Китая всегда была свойственна незначительная и социально несущественная роль духовенства, жречества. Ничего похожего на сословие улемов, или влиятельные касты брахманов китайцы никогда не знали к буддийским и особенно даосским монахам они относились обычно с плохо скрываемым пренебрежением без должного уважения и почитания что же касается конфуцианских ученых чаще всего выполнявших важнейшие функции жрецов во время культовых отправлений в честь неба, важнейших божеств, духов и предков, то именно они были уважаемым и привилегированным сословием в Китае. Однако они были не столько жрецами, сколько чиновниками, так что, собственно, религиозные их функции всегда оставались на втором плане.